Глава 11. Занятия в академии никак не хотели выпускать меня из своих лап. Вот и сегодня пришлось вновь отправляться на очередной урок. На этот раз это была алхимия. И, честно говоря, она была мне интересна. Я пока ещё никогда не сталкивался с алхимиками. А проф не хотел меня учить этому направлению, ссылаясь на то, что оно недостойно того. По его мнению, зелья это одноразовые пустышки. Артефакты же более долговечны. Похоже, он их недолюбливал, хотя явно разбирался в них на достаточном уровне. И вот, добравшись до нужной аудитории, мы поспешили занять себе места. "Крис, Кайл, идите сюда", раздался голос Алисии, уже сидящей у одной из парт. "Привет", слитно произнесли мы с другом, и тотчас же засмеялись. "Присаживайтесь. Не смогла скрыть улыбку она. Странно было видеть, что она была почему-то без подруг, но спрашивать об этом я не стал. Это личное дело каждого. Мы же воспользовались её предложением присаживаясь рядом, и она сразу же перехватив инициативу, стала рассказывать о своём вчерашнем походе в город. Так продолжалось, пока в помещение наконец не зашёл преподаватель. Это был мужчина с волосами, которые едва затронула седина. собранными в небольшой конский хвост, с прямыми чертами лица, в очках и белом халате, чем-то отдалённо напоминающим химик из моей прошлой жизни. "Господа студенты, рад приветствовать вас на своих занятиях. Меня зовут Николас Найтингейл, и вместе со мной вы изучите такую прекрасную науку, как алхимия". Вдохновлённо начал он На этих занятиях я расскажу вам о способах её использования, покажу, как правильно создавать зелья, которые могут не только сделать вас сильными магами, но и даровать исполнение многих желаний. Да-да, вы не ослышались. Зелья способны на многое, а не только залечить раны или восполнить запасы магии. Существуют алхимические составы, которые способны сильно помочь в увеличении магического резерва и не только. Конечно же, ингредиенты для них крайне редкие, а значит, дорогостоящие. Но для умелого алхимика заработать на подобные ингредиенты совсем не проблема. Существуют легенды и об эликсире, который может даровать вечную жизнь. Но, к сожалению, пока неизвестен ни один из ныне живущих алхимиков, способный сотворить такое. Или же он хорошо прячет сам. Ведь вечная жизнь это такой приз, ради которого сильные меры всего готовы пойти на всё. Конечно же, я тоже мечтаю создать подобный эликсир. К сожалению, успехов пока мне достичь не удалось, но бросать свои попытки не намерен. Было видно, что на последних словах глаза у профессора зажглись в оадушевляющем огне. Человеком он был явно увлекающимся, но, наверное, таким и должен быть настоящий исследователь. Ладно, для начала я, конечно, расскажу вам об основах, которые необходимо знать любому алхимику. Вы, наверное, слышали, что зелья создают из различных трав и других ингредиентов. Так вот. Это правда. Но не думайте, что создать зелье это то же самое, что сварить суп. Не всё так просто. Конечно же, существует и такой метод для создания совсем уж простых зелий, но он малоэффективен и пользуют им лишь слабые маги или люди без таланта в области алхимии. Всё же более опытные алхимики пользуются так называемыми кругами преобразования. Это в какой-то мере похоже на плетение, используемое магами в сражениях, но они более стабильны. Данные круги служат для сбора и передачи энергии стихий, содержащейся в ингредиентах. Да, всё верно. Нам в первую очередь нужна энергия, содержащаяся в веществе, а не оно само. Но не думайте, что все так просто и любой компонент можно заменить, позвав мага нужной стихии. Все далеко не так просто, как хотелось бы. На самом деле вещи, содержащие в себе ману одной стихии, различаются, можно сказать, ее оттенками, от чего они по-разному влияют на свойства эликсира. Конечно же, опытные алхимики способны с помощью преобразования энергии заменить часть ингредиентов на магию, но далеко не все, лишь самые простые. И иногда подобные замены просто не стоят того. Да и даже так от подобных действий качество зелья может пострадать. Прокашлявшись, профессор поспешил промочить горло водой. Всё понятно. На что ему ответил лишь согласный гул из зала. Хорошо. Тогда вернёмся к нашим кругам. Их можно условно разделить на два вида: собирающие и отдающие энергию. Как понятно по их названию, первый служит для извлечения энергии, после чего она обрабатывается, и уже отдающий круг передаёт всё в будущее зелье. Но не думайте, что существует всего два круга, которые вам нужно выучить. На деле же не всё так просто. И существует множество кругов, подходящих лучше или хуже к определённому типу веществ. Так и отдающие круги тоже не так просты, ведь перед передачей они смешивают эти энергии между собой. Иногда даже приходится выстраивать целую цепочку таких кругов, чтобы добиться оптимальной гармонии энергии. Профессор, а есть универсальные круги? Задал вопрос один из студентов, на миг сморщившись, едва услышав о таких проблемах. Хм, да, конечно же, есть и универсальные круги. Их хватает для самых простых зелий. И, возможно, части из вас будет достаточно только их в своей дальнейшей жизни. Но я все же надеюсь, что в этом году учеников со способностями к моему предмету будет больше, чем раньше. К сожалению, эта наука далеко не для всех. Но для желающих ее изучить глубже, чем написано в учебниках, я готов проводить дополнительные занятия. Улыбнулся он, обводя взглядом аудиторию. Я ответил на ваш вопрос. Да, спасибо. Тут же стушевался парень. Вот и хорошо. Тогда продолжим. Наиболее подходящей стихией для алхимика считается водная. И как вы понимаете, это совсем не просто так. Было бы странно, если зелье, чей основой является вода, были бы нелюбимы водниками. Я и сам владею данной стихией на неплохом уровне. И поверьте, у нас есть свои секреты, которые помогают в этом ремесле. Но не стоит отчаиваться. И другим стихиям находится место в алхимии. У каждого есть своя особенность, помогающая в алхимии. И некоторые из них нельзя повторить магом других стихий. Просто у магов воды эти способности более явные. Изученные. Ну как тебе? Отвлек меня шепот соседа. Весьма перспективное направление. А то, ухмыльнулся он, но через мгновение тяжело вздохнул. Жаль, что я не мак воды. Может тогда бы он принял меня в личные ученики. Ты же слышал, не обязательно быть водником. У тебя есть шанс. Приободрил я его. Ты прав, кивнул он. И я постараюсь не упустить свой шанс. Мне всегда нравилась алхимия, и получиться у такого мастера это уже достижение. Пока мы болтали, профессор успел продолжить свою лекцию. Но «Ну теперь вам нужно заучить базовые круги и позже научиться их создавать. Буквально за секунды он от руки начертил на доске схемы нужных нам кругов. Раздалось копошение и перелистывание страниц. Все тут же поспешили перерисовать их себе в тетради, и я не стал отрываться от коллектива, повторив это. Хоть у меня и хорошая память, но лучше записать, чтобы не ошибиться. Так лучше запоминается. Да и в будущем записи вполне могут пригодиться. Конечно, с учебником я уже успел ознакомиться, но профессор Найтингейл рассказывал факты, не упомянутые там. что автоматически повышало его как преподавателя в моих глазах. Было видно, что он не просто исполняет навязанные ему обязанности, как делают это некоторые из наших преподавателей, но действительно радуется, когда передаёт свои знания молодому поколению. Подобное не каждому дано. Вообще учить особенно подростков это тяжкий труд. Конечно, часть из учащихся впитывали знания как губки, но всё же возраст сказывался. И они просто не могли долго сосредоточиться на одном деле. Я бы, наверное, не смог быть таким же терпеливым, как профессор. Сорвался на этих шумных малолетках в первый же день. И это всё несмотря на то, что по своей натуре я довольно спокойный человек, и вывести из себя меня довольно сложно. Но даже являясь таким же учеником, мне так и хотелось заполучить учебник внос особо шумным персонам. Урок пролетел быстро и незаметно. Так что уже скоро мы отправились с Кайлом дальше. Нас ждала столовая. Это, пожалуй, было одно из любимейших моих мест в этом учебном заведении. В конце концов, поесть я любил. А готовили тут выше всяких похвал. Всё же тут учатся дети аристократов. Алисия тоже увязалась за нами, весело щебеча на различные темы. Как вам урок? Я много слышала раньше о профессоре Найтингейл. Говорят среди учениц, он крайне популярен. Хихикнула девушка. Он у учениц запнулся на месте я. Нет, он, конечно, далеко не урод, но ведь уже старый, даже седина проглядывается. Ничего вы не понимаете в девичьих вкусах. Профессор Красиев Статин известен и богат. К тому же для мага его сила возраст не так критичен, да и до сих пор не женат. И представляет из себя хороший приз. И ты, значит, тоже нацелилась на этот приз? усмехнулся я. Ты что? Нет, конечно. Он не в моём вкусе. Да и ворот мало ж моего, так что кто он будет бегать за мной? хмыкнула она, высокомерно подняв голову, чтобы через мгновение не выдержать и рассмеяться. Ой, вы бы себя видели. Конечно же, я не хочу подобного. На самом деле он действительно меня не интересует. А интересен он в основном магичкам из молодых родов, как шанс хорошо устроиться в этой жизни. Хотя некоторым действительно нравится он сам. Девушки. Обречённо вздохнул я и отправился дальше по коридору. Вообще эта её простота в общении немного напрягала, хотя и не вызывала отторжения. Всё же обычно я не так просто схожусь с людьми. Сделать же с ней я ничего не мог, да и прерывать общение просто из-за родства с моим врагом не хотел. Но и знакомство с ней не заставит меня забыть про обиды против её отца. Хотя зная на мою настоящую личность, то вряд ли бы продолжал общаться со мной. Небось на моей родине нас уже во всё обливают грязью и придумывают разные небылицы с целью очернить. Всё же быт я на их месте то сделал бы так же. Ведь нельзя, чтобы у людей проснулось сочувствие к убитым, иначе они могут стать мучниками. Лучше превратить их в монстров, предателей или преступников в глазах народа, дабы оправдать случившееся. Когда мы вместе с присоединившимся к нам Артуром уже наслаждались своей едой, меня отвлёк зарождающийся шум неподалёку. Посмотрев, я с удивлением увидел спорящих о чём-то Бука и Найтингея. Это было крайне интересно, поэтому я поспешил прислушаться. А я тебе говорю, фигня эти твои зелья, а эффект у большинства из них временные, они же одноразовые. Как может что-то одноразовое быть полезным? Вот артефакты другое дело. Ты можешь одним артефактом исцелить не одного, а десяток человек, например. Распалялся проф. Одноразовые? Ну и не страшно, зато их можно сразу много заготовить. Вот ты излечишь десять человек с этим артефактом, а у меня с собой будет сто зелий, так их еще и заряжать регулярно нужно. А магии не бесконечно. Не уступал ему Найтингейл. Ха, артефактов с собой тоже несколько можно взять, и заемут они куда меньше места. Да и не такие хрупкие, и магии их можно заполнить заранее. К тому же зелья не могут храниться вечно. Сосуды для зелий можно зачаровать на прочность и сохранение, тогда никаких проблем с этим не будет, а пространственное кольцо решает вопрос с количеством. Вот ты попался. Если ты зачаруешь сосуды, то это уже будет артефакты. Расмеялся Бук. Скривился наш сегодняшний учитель. Ну и что? Зато есть зелья, функционал которых нельзя повторить артефактами. Но и обратное тоже ведь верно? Ехидно улыбнулся профессор. Тебя слишком давно не было, старый хрыч. Я уже и позабыл, каким ты бываешь вьедливым. Зато артефактами еще никто не смог получить вечную жизнь, в отличие от эликсиров. Гордо вскинулся он. Если пока не смогли, это не значит, что подобное невозможно в принципе. Про зелье вечной жизни только слухи ходят. Доказательств его существования не существует. Похоже, спор только разгорался, привлекая внимание учеников вокруг. Артур, часто не так. Наклонившись, прошептал я. А? Отвлекся он на меня. Не знаю, честно говоря. Хотя слышал я от друзей, что есть тут пара профессоров, что жутко любит поспорить между собой, чей предмет лучше. Но не думал, что это именно наш проф. Ясно. Надо с этим что-то делать, задумался я, глядя на всё набирающий обороты спор. Решив, что пора вмешаться, хотя и боязно оказаться между двумя этими магами, я на миг нырнул в тень, чтобы выйти возле профессоров и своей магией создал стену, закрывающую любопытным взор на происходящее. Конечно, я понимал, что уж мою магию опознают сразу. Ну слуша уж так, чем на нас продолжит глазеть. Профессор, может, не здесь? Вы привлекаете много внимания своим спором. Вмешался я. А? Но... а? Крис? Осмотрелся проф по сторонам. Да-да, пойдёмте-ка отсюда в мой кабинет. Он ближе всего. И ты, Крис, идёшь с нами. Добравшись до места назначения, он продолжил. Ах, да. На чём это мы остановились? Давай, продолжим. Вот тебе ещё один пример превосходства артефакторики. Это Крис Дарк, мой личный ученик. Весьма перспективный молодой человек, и выбрал он обучение именно артефакторике, а не зельям. Начал вновь спор проф. Крис Дарк. Я слышал, что в этом году к нам поступил Теневик. Весьма интересно. Однако я помню вас по сегодняшнему занятию. Вы там присутствовали. Улыбнулся Натингейл, блеснув очками. За которыми на мгновение изменились глаза, став безмятежно голубыми, как океан. А, вижу. Потенциал у вас действительно неплохой. Хотя странно, что он не пошел по твоему пути нейтральной маны. Ты был у него на занятии. Посмотрел на меня Бук таким взглядом, как будто я совершил какое-то святотатство. Этот предмет входит в обязательную программу? Постарался я тут же оправдаться. Именно. Алхимия обязательно к обучению, и раз уж ты говоришь, что он талантливый маг, то я не против увидеть его на моих дополнительных занятиях и научить секреты молхимии. Радостно улыбался Николас. <coughs> что? Ты переманиваешь моего ученика? Поперхнулся Бук. Тебе бы в повара идти, да набирать учеников там, а не пытаться отбить чужого. Ладно, ладно, никто не собирается забирать твоего ученика. вылыбаясь примирительно поднял он руки "то то же" буркнул он в ответ "хотя от своих слов про занятия я не отказываюсь будет интересно поработать с магом теней у них есть свои интересные особенности применяемые в алхимии в конце концов маг должен развиваться разносторонне раз он не ушёл в артефакторику с головой ах ты ладно может ты и прав Сели и изредка могут быть полезны. Да и знать, что применяет противник, в случае чего необходимо. Можешь, так и быть. Ходить на его занятия. Крис. Но если этот старый лис будет предлагать личное ученичество, то сразу говори мне. Уж я ему покажу, как чужих учеников переманивать. Запыхтел проф. Хорошо, пусть так и будет. Тут же согласился я. Давно у меня не удавалось увидеть его таким. Пожалуй, только во время своих важных экспериментов он настолько распалялся. И ведь даже непонятно, соперники они или старые друзья, а может и то и другое сразу. Жизнь причудливая штука и сводит вместе совершенно разных людей, подкидывая удивительные обстоятельства. Ладно, можешь идти, а то скоро новое занятие начнется. Мы и так тебя задержали. отослал меня Рудиус. Ну а ты, Ник, останься. Мы ещё не договорили. У тебя сейчас тоже нет урока, насколько я знаю. Хорошо, кивнул я и, не став дожидаться очередного витка спора, поспешил удалиться.